Глава двадцать первая. Скоро сказка сказывается, да не скоро свадьба делается. Хельга втолкнула меня в спальню и шепнула. «Нам нужна баба-яга». «Да какая из меня баба?» Но я вспомнил, что мультяшно-киношная яга тоже красотой не блистала, и опыт уже есть. Так что повязал на голову ярко-алый платок, другой расшитый обвязал вокруг бедер, Довершили образ Рябинова и Бусы и Помело в руках. Враг увидит, испугается и сам убежит. Хотя бедняга Абу, который где-то пропал без вести, так и принял меня за бабу. «Давай быстрее!» — шепела Хельга. «Клиент возвращается!» Куда они посылали клиента, я спрашивать не стал. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!» — раздался грозный мужской баз, и из базы вертелась на месте... Я чуть не упал на пятую точку, но вовремя вцепился в притолоку. Вот что за ненадежное жилище! Затем вылетел на порог и ударил помелом по крыльцу. Чуфырь, чуфырь! А потом узрел настоящего богатыря. Выше меня на голову, раза в три шире, в плечах, с мечом наперевес. Ничего себе! Ха-ха! Откашлялся, набирая больше воздуха в грудь. Ты кто, добрый молодец? Дела пытаешь или отдела лытаешь? «Как-то так, если память не подвела». «Здраво будь, баба-яга», — ответил тот. «Зовут меня королевич Елисей». «Ой, мама, ну и королевичи пошли». «Пришел я к тебе за помощью», — продолжал нежданный гость, все-таки пристальнее вглядываясь в мою честную физиономию. «Повадилось наши края чудище поганое, змеище проклятое». Еду ворует, мёд пьёт, потом песни непристойные горланит, до да честных девушек пониже спины покусывает. Нет сладу с ним. Сколько капканов не ставили, выкуп предлагали, ничто змея не берёт. Пособи, будь добра. Хм, надо подумать, — заявил я. А ты пока проходи в избу, воды наноси, дров наколи, печь растопи и обед приготовь. А, банька, — поинтересовался Елисей, — «Нет баньки», — ответил я. «Таз и источник вон там за деревьями. Вот и вся банька. Держи коромысла, доступай». Елисей спорить не стал. Подхватил тяжелое коромысло как игрушку и зашагал прочь. А я плюхнулся на крыльцо. «Ну что, Кощей?» — Инулись ко мне Васька и Хельга. «Требует, чтобы я женился на его дочери», — ответил, глядя богатырю вслед. «Подождите-ка, дочь Василиса». «Кажется, я знаю плату за избавление города... Деркача», — подсказал Васька. «Города Деркача от змея. Не знаете, Елисей этот не женат». «Говорит, была у него невеста, да померла», — вздохнула Хельга, вытирая слезу женской солидарности. «Это хорошо. То есть, что померла, конечно, плохо, но радует, что товарищ Елисей абсолютно свободен. А главное, для Василисы Перемудрой он станет идеальной парой». «Может, премудрой?» — вмешался Васька. «Перремудрой!» — каркнул Руслав и ударился озим, снова становясь человеком. веник прав. Эта Василиса может стать хорошей женой для Елисея. Но как бы их аккуратно свести?» «Есть у меня мысль», — усмехнулся в ответ. «Так, Елисей возвращается. По местам». Друзья-товарищи сразу бросились рассыпную. Только Васька крутился у ног а Елисей, насвистывая, перелил воду в кувшины и таз, затем растопил печь и занялся обедом. Сидеть в шатре Хельги и Русику надоело, Руслав птицей изгромоздился на суку, а Хельга то и дело аккуратно выглядывала сквозь щелочку. «Готово, Ига, принимай работу!» Елисей появился на крыльце, а я окинул взглядом ровно сложенные дрова, зашел в дом и оценил обед. Щи, картошка, жареная птица. «Вот это королевичи пошли! Может, у него волшебный помощник есть?» От моих вон толку немного, только зубоскалит. Присаживайся, ужинать будем, сказал я и взялся за ложку. Елисей, несмотря на то, что готовил сам, есть в моем доме опасался, как и я у Кощея. Ну ничего, нам больше достанется. Васька, позови слава и Хельгу, приказал коту, а наша неугомонная парочка уже топталась на пороге. Хельга и Русик набросились на еду так жадно, будто их тут голодом морили. Видимо, так же подумал и Елисей потому что положил обоим добавки. И лишь когда все насытились, я поманил королевича за собой. Мы сели на крылечке изба больше не брыкалась, а большое янтарно-желтое солнце уходило за горизонт. «Слушай сюда, Елисей», — заговорил я, «помогу тебе одолеть змея Паганова. Тем более я подозревал, что это развратничает змей Горыныч, чтоб ему икнулось». «Благодарю, баба-яга», ответил тот. «Рано благодаришь». «Все имеет свою плату. Отправишься в замок кощею Бессмертному и похитишь у него дочь Василису Перемудрую. Перемудрую, не перепутай, другая нам не подходит. Привезешь сюда эту Василису, тогда и вопрос со змеем решим». «Понял тебя», — кивнул богатырь. «Одолею я кощея Поганова». «Так, с кощеем аккуратнее». «Я испугался, что могу потерять стратегического партнера». Он у нас существо, защищенное местным законодательством. Обезвредить можно, убивать нельзя. Он же бессмертный!» Уставился на меня Елисей. «И что? Нечего старичка тревожить?» «Хватай Василису Перемудрую и возвращайся. Сейчас позову для тебя волшебного коня. Эй, сивка серебряная копытца!» Послышалось ржание, полетели брызги, и конь замер передо мной. «Отвезешь этого богатыря к кощею Бессмертному!» «Приказал ему». «Дождись его и верни обратно с Василисой». «Понял?» Конь заржал и склонил голову. «Значит, вопросов больше нет». «Смотри, Елисей, аккуратнее с мостом через огненную реку», сказал напоследок. «И жду тебя с хорошими новостями и с Василисой». «До встречи, Баба-Яга! Благодарю за науку», ответил Елисей. Забрался на сивку и был таков. А я потянулся с чувством выполненного долга и пошел снимать платки». «Ятро!» – заметил Васька. «Быстро учишься, веник!» «У меня хорошие учителя!» – ответил я. «А вы, дармоеды, хоть посуду помоете!» И лег спать, пока есть такая возможность. Проснулся, правда, быстро. Слишком много мыслей было в голове, слишком много вопросов. Поползли длительные часы ожидания. Я всегда знал, что ждать – это самое неблагодарное занятие. Но сейчас от него зависела наша судьба. Казалось, что ничего не получится – что Черновей появится раньше, чем Елисей освободит Василису Перемудрую от деспота отца. Правда, кого и от кого надо освобождать, еще вопрос. Но главное, чтобы наш герой не начал над ним задумываться. А если Кощей победит Елисея? Все-таки мы не согласовывали действия. Послушай, хватит мельтешить, вызверился Руслав. Елисей, скорее всего, как раз добрался до жилища Кощея. А если Кощей его того за врага принял, не унимался я? И превратил в один из своих скелетов. Что тогда? Помянем и забудем, — мурлыкнул Васька. Другой найдется. Понятное дело, кот шутил. Вот только мне самому было не до смеха. Тут уже пан или пропал. Либо Елисей Кощея, либо наоборот. К ночи градус волнения вырос до бесконечности. Даже изба переминалась лапы на лапу, поджимая когти. Руслав и Хельга сидели рядом на крылечке. И в другое время я бы порадовался за них. Пока же радовался лишь Васька. Он, в отличие от меня, был уверен в успехе нашего безнадежного предприятия. И когда сивка Серебряная Копытца появился на поляне, Васька первый к нему и бросился. А Елисей уже спрыгнул с коня и подхватил на руки Василису, опуская на землю. Я вспомнил, что выгляжу неподобающим образом. И кинулся в избу, восстанавливаясь в прославленный облик Бабы-Яги. И только потом чинно вышел на крыльцо, вооружившись помелом. «Я спас деву, Баба-Яга!» Доложил поклонившийся Лесей. Василиса уставилась на меня и тихонько захихикала. «Цыц!» — шикнул на нее Руслав. Как все прошло? спросил я. Кощей, надеюсь, не сильно? Хотел сказать пострадал, но богатырь понял по-своему. Сгинул супостат. Счастливо доложил он, но Василиса едва заметно покачала головой. Понятно, Кощей только сделал вид, что благополучно скончался а на самом деле передал дочь похитителю и теперь, наверное, потирает руки. «Ничего, я свою плату еще возьму. А сейчас надо разобраться с Елисеем». девица что ты спас, судьба твоя», торжественно провозгласил я. «Так и быть, помогу тебе избавиться от змея лютого». «Благодарим, Баба Ига!» Елисей и Василиса поклонились вместе. При этом оба казались довольными, значит, поладили и смотрелись вместе замечательно. «Можете отдохнуть на поляне до рассвета, а затем вступайте и ни о чем не беспокойтесь», – махнул я рукой. «Мы лучше пойдем», – пробасил Елисей. «Не терпится Василисушку с родителями познакомить, то-то они обрадуются». «Что ж, дело ваше», – согласно кинул я. «Тогда счастливого пути». Мы попрощались, и Елисей с Василисой двинулись в обратную дорогу. «А пока они доберутся до дома, мне надо что-то сделать со змеем». «Васька!» «Ты знаешь, где обитает змей Горыныч?» — поинтересовался у кота. «Допустим», — мурлыкнул тот. «А что я за это буду иметь?» «Вот пушистый вымогатель. Мясо получишь», — ответил я. «Так и Горынычу с пустыми руками соваться не стоит. Ельга, отлей-ка в бутылочку мухоморовую настойку, а вы, мальчики, отправляйтесь в город, купите мне мясца и двух баранов змею». «Хватит командовать!» — вызрелся Руслав. «Змей — его закадычный приятель, Венеслав. Так что пусть эта черная морда не бузит, а указывает дорогу. А я пока баранов куплю». Васька буркнул что-то о том, что некоторым больше к лицу клювы, перья, но отпираться не стал. Русик обернулся вороном и улетел в город. Хельга передала мне бутылочку на Я усадил Ваську в ступу и запрыгнул следом. «Что ж, знакомство со змеем Горынычем обещает быть интересным». Главное, чтобы после него и я и змей остались живы и здоровы.